Глава восьмая. Он вышел из номера и увидел направлявшегося к нему Горигиса. У того был мрачный вид, очевидно, их расследование зашло в тупик. «Что-то не так?» — поинтересовался дронга С гаригисом они говорили по-английски. Так им было легче понимать друг друга. «Все не так, и все против вас», — откровенно признался гаригис «Никто не понимает, почему Золотарев пошел ночевать в другой номер. Почему вы, чужой человек, сняли ему эту комнату? Почему он не вернулся в свои апартаменты? Никто из них не понимает его поведения. Вы уже допросили всех? Почти всех. Жену, дочь, зятя. Сейчас допрашиваем его компаньона. Потом будем беседовать с его женой. Больше никого не осталось. И боюсь, что все факты против вас, сеньор дронга А ваша специализация на преступниках в глазах нашего комиссара выглядит не смягчающим, а скорее отягчающим фактором не в вашу пользу. И все говорят, что ничего не понимают? Весело спросил дронга Представьте себе, кивнул Горигес. Комиссар даже решил поинтересоваться, не встречался ли раньше сеньор Золотарев с мужчинами. Он женатый человек, напомнил дронга Есть много бисексуалов, сейчас это модно, а в нашей стране разрешены однополые браки, и двое мужчин вполне могут снять одноместный номер. Вы меня понимаете? Спасибо за подсказку. Только я снимал номер совсем не для этого. я знаю ваши законы сеньор гаригис, но уверяю вас что до сих пор сохраняю традиционную сексуальную ориентацию и надеюсь не менять ее в будущем если вы считаете что мы отправились туда из за внезапных вспыхнувшей страсти, то уверяю вас что это самая последняя версия которую вы можете рассматривать в качестве возможной гипотезы тогда зачем вы сняли ему номер не выдержал гаригис для чего и заплатили своей кредитной карточкой, номер, который остался в главном компьютере отеля. Золотарев был очень состоятельным человеком, миллионером. Зачем вы должны были платить свои 200 евро за этот номер? «Триста», — возразил Дронго. «Почти триста». «Тем более, вы же профессиональный эксперт. Должно быть какое-то объяснение. Морена не верит в ваш рассказ. Вы бы сами в него поверили». Поздно вечером вы встречаете в ресторане человека, которого видели только один раз в жизни много лет назад. И вы с ним беседуете, а затем решаете снять ему одноместный номер. И это несмотря на то, что у него есть два сьюита в нашем отеле. Предположим, что он даже поругался со своей супругой и не хотел к ней возвращаться. Такое иногда случается. Но в отеле снимали апартаменты его дочь и его напарник. Он мог отправиться к ним. Или вообще сам снять себе номер, даже весь этаж. Его состояние позволяло ему это сделать. «Подождите», – прервал его дронга «Я вспомнил один существенный факт. У него в портмоне должна быть черная кредитная карточка American Express, без ограниченного лимита. Вы нашли эту карту? Если вы считаете, что мы такие дилетанты, то, уверяю вас, это не совсем так». Первое, на что мы обратили внимание, были его кредитные карточки и все документы. Они были в полном порядке. Там были еще деньги, две или три тысячи евро. Его не грабили, сеньор Дронго. За этим преступлением стоит нечто другое, и мы пытаемся выяснить, что именно. А его кредитную карточку мы вернем после завершения расследования его супруге. Вы уже закончили с ней разговаривать? Она рассказала, что в последние дни он чувствовал себя нормально. И она не понимает, почему он снял себе отдельный номер. Так и сказала? Да. Вы что-то знаете и скрываете от нас. Уверяю вас, это совсем не тот случай, когда вам нужно молчать и пытаться самому докопаться до истины. «Улики против вас очень серьезные, сеньор Дронга. Я понимаю, что все это возможно случайное совпадение различных фактов, но они все против вас. И если вам что-то известно, то сейчас самое время мне об этом рассказать». «Я пытаюсь понять, что именно произошло», — пробормотал дронга, «Но кажется, ситуация действительно выглядит очень запутанной». По коридору шел возвращавшийся Солицын. У него было мрачное настроение. Очевидно, разговор с комиссаром получился достаточно неприятным. «Вы еще здесь?» — недовольно произнес он, увидев дронга «Я думал, вы уже давно убрались. Все пытаетесь выяснить, что произошло, а я вам скажу, что произошло. Это вы его и убили. Вас, очевидно, наняли наши конкуренты. Я так и сказал комиссару, что подозреваю именно вас». «Если вы смогли справиться даже со мной, то представляю, как вы придушили несчастного Петю. Он даже пикнуть не успел в ваших мощных лапах. А потом ударили его лампой по голове, чтобы имитировать такую смерть. Вам достаточно было ударить его своей рукой, чтобы переломать ему все кости. Я видел, как вы умеете бить». «Что он говорит?» — спросил Горигис. «Это киллер», — громко сказал Солицын, показывая на дронга «Киллер!» «И он убил моего друга». «Глупо», — с явным сожалением произнес дронга «Вы хотите, чтобы о ваших групповых встречах узнали все журналисты Испании? Вам нужен грандиозный скандал?» «Не смейте нас оговаривать», — разозлился Павел. «У нас ничего не было. Это все ваши гнусные выдумки. И вам не стыдно позорить вдову покойного?» Боюсь, у меня возникнет желание еще раз дать вам по морде, отвернулся Дронга. Уходите с Алисом. Я не желаю больше с вами разговаривать. А я желаю всем рассказать, что вы убили моего друга, снова выкрикнул Павел, на всякий случай отходя подальше. Он тоже считает, что вы убийца, понял Гаригис. У вас очень сложное положение, сеньор Дронга. На вашем месте я бы позаботился об адвокате, который мог бы представлять ваши интересы в Испании. сеньор комиссар просил вас сдать свои отпечатки пальцев, если это возможно. Пожалуйста. Для этого я должен приехать в полицию? Нет, не обязательно. Мы снимем отпечатки пальцев прямо здесь. Пройдите в ту комнату и вам быстро снимут отпечатки пальцев. Не нужно будет даже пачкать краской пальцы. Там все компьютеризировано. На всякий случай мы возьмем отпечатки пальцев у всех людей, которые прибыли вместе с сеньором Золотаревым. Надеюсь, вы нас понимаете. Пойдемте, согласился дронга Вам действительно нужно иметь мои отпечатки, чтобы не перепутать их с другими. Сама процедура заняла не больше минуты. Горигес тактично отвернулся, словно они занимались чем-то неприличным. Дронго поблагодарил сотрудников полиции и вышел в коридор. Прошел к лифту, спустился на 12 этаж и прошел к своему номеру. «Только этого мне и не хватало», — невесело подумал он, — «чтобы меня еще и обвинили в убийстве Золотарева. А рассказать всем, что здесь произошло, тоже нельзя. В конце концов, это не моя личная тайна». Он посвятил меня в свою историю, чтобы высказаться. Может, хотел какого-то совета, даже сочувствия. В обычном состоянии о таком происшествии молчат. Это не моя тайна. К тому же у погибшего остались жена и дочь. Представляю, что будет с ними, если вся эта история попадет в газеты. Да и Солицыну не нужно, чтобы об этом узнали. Даже несмотря на его пристрастие к подобным экспериментам. Нет... Нельзя об этом никому рассказывать. Он вошел в свой номер, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Итак, он впервые в жизни попал в столь неприятную ситуацию, когда он сам главный подозреваемый в совершении преступления. И ведь комиссару не откажешь в логике. Действительно, все факты против дронга как можно объяснить свое вчерашнее поведение. Он действительно снял номер на свою кредитку, чтобы не доставать чужую без согласия хозяина. Он входил в этот номер, трогал лампу, оставил повсюду свои отпечатки пальцев. «Только этого мне не хватало для полного счастья», уже во второй раз раздраженно подумал дронга «Может, мне вправду нужно искать адвоката?» «Еще немного, и они предъявят мне обвинение в убийстве». В его дверь позвонили, он нахмурился. «Надеюсь, это не комиссар Морена», — подумал дронга поднимаясь со стула. Он подошел к двери, открыл ее. На пороге стояла молодая женщина. Ей было не больше 25 лет. Возможно даже, что она была моложе. Выше среднего роста, одетая в серое строгое платье с длинными рукавами, коротко стриженные волосы, светлые глаза. если бы даже она ничего не сказала, он бы сразу увидел это сходство отца с дочерью незнакомка была похожа на своего отца с которым он вчера вечером разговаривал здравствуйте произнесла женщина вы господин дранга меня обычно называют дронга поправил он ее да мне так и сказали господин дронга я могу с вами поговорить входите он пропустил ее в свою комнату. Она вошла и уселась на стул, даже не спросив разрешения. Он устроился на небольшом диване, находившемся у окна. «Я вас слушаю», — кивнул дронга. «Я дочь погибшего Петра Золотарева», — решительно произнесла гостья, с которым вы вчера встречались. «Муж сказал мне, что именно вы сняли для моего отца номер, в котором его убили. Учитывая, что мой отец был далеко не бедным человеком, я хочу знать, что вчера произошло и как его убили». «Я не могу знать всех подробностей случившегося», — печально возразил дронга «Тем более, что мы встретились с вашим отцом абсолютно случайно и сразу решили снять ему номер», — перебила его Лиза. «Давайте будем уважать друг друга. Я не дурочка и должна знать все, что здесь произошло». «Уважаемая Елизавета Петровна, я не знаю, как именно убили вашего отца. Комиссар сообщил мне, что это был удар лампой, от которого тот скончался». «А на лампе нашли ваши отпечатки пальцев», — громко сказала она. «Или вы об этом тоже не знаете?» «Знаю, но это всего лишь досадное совпадение. Ваш отец вчера очень плохо себя чувствовал. Он серьезно перепил и попросил меня отвести его в другой номер, чтобы не появляться в таком виде перед женой или дочерью. Я снял ему номер». Учитывая, что он был в таком тяжелом состоянии, я не стал пользоваться его кредитными карточками, посчитав аморальным использовать их без согласия владельца и заплатил по своей. После этого мы поднялись в номер, я помог ему раздеться и включил лампу, чтобы ему было удобно. Потом выключил свет и ушел. Вот и все. «Зачем вы лжете?» — гневно спросила Лиза. «Он не был раздет. Когда его убили, он был в рубашке и в брюках. Так мне сказал Ираклий. Его недавно позвали на опознание. Я не сказал, что он разделся до трусов. Я помог ему снять обувь и стащил пиджак. Вот и все». «Какое благородство!» — саркастически произнесла Лиза. «Посмотрите мне в глаза и скажите. Зачем вы его убили? Вас кто-то нанял?» «Кто вас нанял? Сколько вам заплатили? Я заплачу в два раза больше только для того, чтобы узнать имя негодяя, решившего избавиться от моего отца. Это был Солицын? Или кто-то другой? Отвечайте мне и не молчите. Мне трудно разговаривать с женщиной, которая постоянно обвиняет меня в убийстве ее отца. Я его не убивал, Лиза. Даю вам честное слово». «Честное слово!» — фыркнула она. «Ваше честное слово ничего не стоит. Может, вы лично и не убили его лампой, но вы сделали все, чтобы это случилось. Подготовили номер и оставили там отца одного, в беспомощном состоянии. Нет, сначала вы его напоили. Теперь я все поняла. Вы привели его туда нарочно, а потом, возможно, и ушли, чтобы у вас было алиби. И ваш сообщник вошел в комнату, убил моего отца. Все так и было?» «И после этого я сижу здесь и спокойно с вами разговариваю», — спросил дронга «Сначала нужно подумать, прежде чем выдвигать столь чудовищные обвинения. Если я убийца, то чего я жду? Я должен был сбежать уже сегодня ночью. Я понимаю, в каком вы состоянии, но не нужно обвинять незнакомых вам людей. А вы успели с ним подружиться за один вечер или за одну ночь». И куда бы вы могли сбежать, если платили за номер своей кредитной карточкой? Вы видите, я уже все про вас знаю. Скажите, кто и почему убил моего отца? Этого я не знаю, но пытаюсь выяснить. Почему вы отвели его в этот номер? Почему не привели в его апартаменты? Он просил отвезти его в другое место. и вы сразу послушались и даже заплатили за него деньги почему вы все время лжете почему я должна вам верить хватит оборвал ее дронга я старше вас по крайней мере вдвое и пытался вчера помочь вашему отцу а вы являетесь ко мне в номер и начинаете обвинять меня в убийстве вашего отца это по меньшей мере не умно я должна знать что здесь произошло твердо произнесла лиза я видела вчера что он был сам не свой в каком-то подавленном настроении. Они почти не разговаривали с мамой, и она тоже не хочет мне ничего объяснять. Я ничего не могу понять. Она вытерла набежавшую слезу, взглянула на дронга «И вы не хотите понять моего состояния? Считаете, что я веду себя слишком агрессивно? Как бы вы вели себя на моем месте?» Он тяжело вздохнул. «Плохо», — признался дронга «Очень плохо». Я недавно потерял отца, и хотя ему шел уже девятый десяток, мне его очень не хватает, ужасно и очень больно. Я вас понимаю, Лиза, но нужно держать себя в руках и стараться более уважительно относиться к мнению остальных. Хотя я, наверное, на вашем месте переломал бы в этой комнате все, что здесь есть, и вы еще молодец». Она почувствовала, что он говорит правду. «Эту боль невозможно сыграть, ее можно только испытать». «У нас с ним были сложные отношения», — призналась Лиза. «Так получилось с самого детства. Какая-то дурацкая отчужденность. Может, потому что я помнила, как они разъехались, и как мы с мамой переехали к бабушке. Отец тогда даже не появлялся у нас два или три года. Вместо него начал появляться какой-то тип, от которого всегда приторно пахло сладким сиропом. Я с тех пор ненавижу этот запах». Он приходил, радостно хихикал, больно меня щипал, когда не видела мама, гадко подмигивал. И каждый раз уводил маму. Я боялась, что она однажды не вернется. А потом этот тип исчез из нашей жизни, и снова появился отец. Но что-то треснуло в наших отношениях. Нет, даже не так. Не в наших. Что-то сломалось в их отношениях с мамой. Они стали чужими друг другу людьми. Внешне все было нормально. Отец начал зарабатывать большие деньги, стал известным бизнесменом, все время проводил на работе. Мы стали жить гораздо лучше, но с мамой у него всегда были какие-то непростые отношения. Я это чувствовала по их недосказанным словам, по их жестам, по их поведению. Мне казалось, что он не мог простить маму за появление в нашем доме того типа, пахнущего сладким сиропом. Он все время стоял между отцом и матерью. хотя, наверное, за это время и у отца были свои знакомые. Не знаю, я никогда об этом его не спрашивала, но отчуждение моей матери передалось и мне. Мы обычно выезжали отдыхать вдвоем, вместе с ней. Отец никогда с нами не ездил. Теперь понимаю, не только потому, что он был занят. Говорят, есть даже такая задача по психологии – узнать, как вы привыкли отдыхать в семье. Если супруги отдыхают отдельно друг от друга, если не ездят всей семьей летом на отдых, то это означает, что семья давно распалась. Людям не должно быть комфортно в одиночку. Это неправильно, неверно. Как только возникает желание уединиться, уйти от своей жены или детей, то это конец всему. Теперь я это понимаю. Она взглянула на дронга достала носовой платок. Что он вам вчера рассказал? Более уверенным голосом спросила Лиза, что именно он вам рассказал, если вы решили снять ему отдельный номер и не возвращать его к маме. Я могу узнать, о чем вы говорили? Врать я вам не хочу, а правду рассказать не могу, честно признался дронга Это не моя тайна. Поймите меня, Лиза, это касается и других людей. Возможно, вашей матери я бы еще и рассказал всю правду, только не вам. «Убит мой отец», — жестко напомнила она. «И я имею право узнать, что именно здесь произошло. Что он вам рассказал?» «Не нужно настаивать», — мягко произнес дронга «Я вам уже объяснил ситуацию». «Нет», — решительно произнесла Лиза. «Ничего не объяснили. Я хочу понять вашу мотивацию». Она должна быть более чем убедительной, если вы решились отвести его в другой номер. Должны быть очень веские причины, исключительные, поняв которые мы, возможно, сумеем вычислить убийцу. «Я занимаюсь этим всю свою жизнь», — ответил дронга — «и признаюсь, что каждый раз поражаюсь глубине человеческой низости и падения. Все не так просто, Лиза, как вам кажется. Я сам пытаюсь понять, что именно здесь произошло». «Тогда расскажите мне все», — потребовала она. «В конце концов, я имею право знать, хотя бы как его ближайший родственник, как его дочь. Все, что мог, я вам рассказал, мне нечего больше добавить». «Почти виновато произнес он. «Нельзя рассказывать двадцатилетней женщине, только начинающей свой жизненный путь и лишь недавно вышедшей замуж о свингерской встрече ее родителей. Он этого сделать не может, и никто не скажет Лизе всей правды». Очевидно, она почувствовала его твердость. «Вы совершаете ошибку», — убежденно произнесла она, поднимаясь со стула. «И я даже не знаю, как мне к вам относиться. Если вы его не убили, то бог вам судья, а если помогали убить или сами убили, будьте вы прокляты». Она повернулась и вышла из номера, захлопнув за собой дверь. «Вот так», — огорченно подумал дронга Никогда в жизни больше не буду разговаривать с незнакомыми людьми и тем более кому-то помогать. Как это говорится, благими намерениями выслала дорога в ад. Это как раз про мой случай. В дверь опять постучали. Он поднялся и пошел открывать. Неужели Лиза решила вернуться?